Глава 60. -е. Мистер Дэниэлс, это Амос Декер из ФБР». Ему даже пришлось отодвинуть телефон от уха, пока оттуда неслись вопли старика. Сокинс, сын, отдай мне мою кепку, ворюга! Так вы заметили, что ее нет? Насколько я понимаю, зрение у вас все-таки получше, чем вы уверяете. Будь я лет на сорок помоложе, задал бы тебе перцу. Но это не так. Так что давайте-ка лучше просто договоримся, мистер Дэниелс. Вы отвечаете на мои вопросы, а я возвращаю вам ваш головной убор в целости и сохранности. Какие еще вопросы? взвизгнул Дэниелс. Я же говорил, что не имею права отвечать ни на какие вопросы. Это строго секретно. Ты вообще в курсе, что такое секретно, дебил? То, о чем я собираюсь вас спросить, не имеет никакого отношения к секретной информации. Я просто хочу знать, не познакомились ли вы с кем-нибудь на юбилейном мероприятии, на которое вас как-то приглашали на авиабазе в Майнот. "Как ты вообще про это узнал?" гаркнул Дэниелс. А у вас с него памятный значок на кепке. На кепке, которую ты украл. Это уголовное преступление. В самом худшем случае мелкое хулиганство, административка. И как я уже сказал, вы получите ее назад. Обещаю. Откуда мне знать, что ты сдержишь слово, потому что подобно вам я давал присягу служить этой стране. И эта присяга много для меня значит, как и для вас. Ну давай, коли так, произнес Дэниэлс вдруг куда как более спокойным голосом. Был ли тот, с кем вы там познакомились, неким Беном Парди, сержантом ВВС? ответил Дэниэлс не сразу. Он тоже мёртв. Нет, но он пропал. Так это вы с ним там познакомились? Что, черт возьми, у вас происходит? Я как раз и пытаюсь это выяснить. Вы упоминали при парде, что объект в Лондоне использовался для работы с химическим и бактериологическим оружием. Это строго секретно, черт возьми. Ты говорил, что не будешь спрашивать ни о чем, что заставит меня раскрыть секретную информацию. Ты наглый, жирный лжец. Вот ты кто? Мне известно абсолютно все о программе, которая осуществлялась и там, и еще на множестве объектов по всей стране. Могу перечислить: Пайн Bluff, Арсенал Rocky Маунтин, Форт Детрик, Кемп Detrick. Так, по крайней мере, тогда он назывался. Старик примолк. «Смотрю, ты вроде в курсе? Именно так. У меня есть допуск к строго секретной информации. А какое это имеет отношение хотя бы к чему-то? Пока не знаю. Но похоже, целая куча людей настолько во всем этом заинтересована, чтобы убивать других людей. Итак, в те времена это была вовсе не радарная станция. Не совсем. Но вы-то работали с радаром и со всем прочим. Зачем вас отправили туда, если основным направлением там было оружие массового поражения? Это вроде как не ваша епархия. Декер услышал тяжелый вздох, после чего Дэниэлс произнес. Это была якобы радарная станция, так что им там все равно требовались люди, разбирающиеся в подобной технике. Иначе это выглядело бы по-идиотски. Я был одним из этих ребят. Понимаешь, для правдоподобия. А вы знали, что там происходит? Не знал я ничего, попал туда потому, как приказали. Вы имели какое-то отношение к этой работе там? Не особо, но мы, радарщики, быстро просекли, что там что-то нечисто. В смысле, мы даже не подходили к радарной установке и сразу дали подписку о неразглашении. Это помимо той, что даешь при нашей военной специальности. Подписали все бумаги и все такое. А ведь мы знали, что комми устроили с нами ядерную гонку. И еще знали, что немцы наделали бездну химического оружия во время Второй мировой, и что теперь нам приходится играть в догонялки. Это не был такой уж большой секрет. Так что, когда мы начали подмечать, какой что из этой дряни привозят в Лондон, в общем, навидался я ящиков, помеченных черепом с костями, чтобы понять, что к чему. А потом нас привлекли заниматься кое-чем с тем, что они производили. Сам я это дерьмо не изготавливал, но видел кое-какие из лабораторий, которые там были устроены внизу. В смысле, на самом нижнем уровне здания в виде пирамиды, уточнил Деккер. Ага. Нас туда обычно не пускали. В основном мы занимались охраной, поддерживали чистоту на объекте. Такого вот все рода. Но со временем нас иногда стали отправлять вниз с различными заданиями, и нам приходилось надевать противогазы, специальные костюмы и все такое прочее. А вы видели, как оттуда вывозят готовую продукцию? Ого, Мы помогали укладывать ее в специальные складские помещения, в этих взрывоустойчивых контейнерах. Страшно было до усрачки, могу тебе сказать. У них там все плакатами было улеплено, опасно, токсично, не прикасаться, респираторы, и защитные очки не снимать. И все в таком духе. Но даже при этом некоторые ребята заболели. Я хочу сказать случайно. Они никогда не испытывали эту дрянь на людях, ничего такого. Это ж старые добрые Соединенные Штаты Америки. У нас такой херней не занимаются. Тут дедушка-ветеран явно покривил душой, поскольку просто не мог не знать опыты на людях в США еще как проводились, причем в массовом порядке, в том числе и на упомянутом объекте Кэмп Детрик Форт Детрик, ведущим по разработке химического и бактериологического оружия. Один из наиболее известных фактов: один из врачей объекта в течение 77 дней давал сыворотку чернокожим заключенным, доставленным из местной тюрьмы двойные, тройные и четверные дозы ЛСД. Дальнейшая судьба подобных кроликов неизвестна, как и во многих подобных случаях. Вся эта информация имеется в открытых источниках. Что-нибудь еще?» Дэниэлс не ответил. Мистер Дэниэлс, что-нибудь еще?» Это очень важно. Дэниэлс никак не отреагировал и Иддкер решил просто дать молчанию повисеть в воздухе. Он хотел, чтобы старик прочувствовал момент, хотел дать ему понять, что происходит нечто судьбоносное и что тот может стать частью этого, если наконец решится открыться. В конце концов Дэниелс произнес. — "А потом, где-то в шестидесятых, все это прекратилось". Они прикрыли лавочку, а мы начали использовать объект как радарную станцию. Я стал заниматься тем, чему меня учили. И это было здорово. Мы защищали нашу страну от комми. Так что, эту дрянь оттуда убрали? Верно? А теперь не могли бы вы поподробнее рассказать про свой разговор с Парди, тем самым молодым человеком, с которым вы познакомились на мероприятии? Славный был парнишка, служил в радарном расчете, как раз там же, где и я. У него были все необходимые допуски. У нас нашлось много общего. Мы сразу поладили, даже пару раз выпивали вместе. Я опять ощутил себя молодым. А потом что? Ну, потом я рассказал ему кое-что, чем мы там занимались. И его это заинтересовало? Ну да, но задавал мне миллион вопросов. Я отвечал, когда мог. А вы не рассказывали ему про мэри Райс? Нет, никогда. И как вы предоставили ему с этим разбираться? Да никак не предоставил. Если он и дальше продолжал во всем этом копаться, то я про это ничего не знаю. Старик сделал паузу. И тогда сказал, что он пропал. Славный такой паренек, правильный, так гордился, что служит своей стране. Думаешь, он жив-здоров? Надеюсь, что это так, мистер Дэниелс. Но в моем деле надежды далеко не всегда сбываются. Деккер пересказал Джеймисон подробности этого разговора, когда они уезжали с объекта. Выходит, Бен Парди узнал об оружии массового поражения из того же источника, что и Айрин Крамер от Брэда Дэниелса. Точно, отозвался Деккер, но мне еще о многом надо поразмыслить. Когда они проезжали через земли окружающий объект, Джеймисон ткнула пальцем в большой комбайн Джон Deere, поднимавший пыль на поле вдали. Не думаешь, что братья могут иметь к этому какое-то отношение? «Не готов сказать ни да, ни нет", ответил Деккер. Джеймисон показала в другую сторону. "По крайней мере, хоть тут что-то позитивное". Амос присмотрелся в указанном направлении, где работала нефтяная вышка. "Что именно?" "Вон та труба, и нет метанового факела. Они должно быть перекачивают газ по трубопроводу вместо того, чтобы пускать его на ветер". Может, отделяет от него вредные примеси, как тогда рассказывал Стэн. Да не прекратятся чудеса, с улыбкой отозвался Деккер. В ту же секунду загудел его телефон, амусно нажал на ответить. "Келли, что случилось?" "Деккер, у нас тут ситуация", произнес тот довольно напряженным голосом. "Что за ситуация?" Стюарта Маклеллана нашли мертвым». «Мертвым? Как? Где? В машине внутри одного из его складов. Похоже, что он покончил с собой. Дайте мне адрес, и мы немедленно там будем.